Глава восьмая. Джолион исполняет свои обязанности попечителя Когда те двое ушли, Джолион не вернулся к работе, потому что уже спускались сумерки, но прошел в кабинет со смутным и безотчетным желанием воскресить то краткое видение отца, сидящего в старом кожаном кресле, положив ногу на ногу и глядящего спокойным взглядом из-под купола своего огромного лба. Часто в этой маленькой комнате, самой уютной в доме, Джолион переживал минуты общения с отцом. Не то чтобы он твердо верил в существование неумирающей человеческой души. Чувство его далеко не было столь логическим. Скорее это было какое-то воздушное прикосновение, подобное запаху. Или одно из тех сильных анимистических впечатлений от форм или игры света, к которым особенно восприимчивы люди, обладающие глазом художника. Только здесь, в этой маленькой, ничуть не изменившейся комнате, где отец проводил большую часть своего времени, можно было еще почувствовать, что он ушел не совсем. Что мудрые суждения этого старого ума, теплота его властного обаяния, еще живы. Что посоветовал бы отец теперь, когда старая трагедия вспыхнула вновь? Что сказал бы он на эту угрозу, той, к которой он так привязался в последние недели своей жизни? — Я должен сделать для нее все, что могу, — думал джолион Он поручил ее мне в завещании. Но что нужно сделать? И, словно надеясь обрести мудрость, душевное равновесие и тонкий здравый смысл старого Форсайта, он сел в его кресло и положил ногу на ногу. Но у него было такое чувство, словно пустая тень села в это кресло. Ничто не осенило его. Только ветер постукивал пальцами в потемневшую стеклянную дверь. «Поехать к ней?» — думал он или попросить ее приехать сюда. Какова была ее жизнь? Как-то она живет теперь. Ужасно раскапывать все это после стольких лет. И снова фигура его кузена, стоящего, упершись рукой в парадную дверь красивого зеленовато-оливкового цвета, вынырнула, отчетливая, как кукла, выскакивающая на старинных часах, когда они бьют. И его слова раздались в ушах Джолиона звучнее всяких курантов. «Я не позволю никому вмешиваться в мои дела. Я уже сказал вам, и я повторяю еще раз. Мы не принимаем». Отвращение, которое он почувствовал тогда к Сомсу, к его плоской бритой физиономии, выражением напоминавшей бульдога, к его сухой, крепкой, вылощенной фигуре, слегка пригнувшийся, как будто над костью, которую он не может проглотить, ожило снова с прежней силой и стало даже как-то острей. «Я не выношу его», — подумал он. «Всем своим существом не выношу. И хорошо, что это так. Мне легче будет встать на сторону его жены». Наполовину художник, наполовину форсайт, он по своему темпераменту ненавидел всякие, как он называл, стычки. Пока его не выводили из себя, он мог служить прекрасным примером мудрого классического изречения о собаке. Скорее удерет, чем полезет в драку. Легкая усмешка прочно осела в его бороде. Какая ирония, что Сомсу понадобилось явиться сюда, в этот дом, для него же выстроенный. Как он смотрел как он озирался на эту могилу своих прежних чаяний. Украдкой оглядывал стены, лестницу, оценивал все. И словно угадывая мысли Сомса каким-то чутьем, Джоли он подумал, «Я уверен, что он и сейчас не прочь был бы жить здесь. Он никогда не перестанет желать того, что когда-то было его собственностью. Ну что же, я должен что-то предпринять так или иначе. Но как это неприятно. Ужасно неприятно. Поздно вечером он написал в Челси, прося у Ирэн разрешения увидаться с ней. Старый век, который видел такой пышный расцвет индивидуализма, закатываясь, угасал в небе оранжевым от надвигающихся бурь. Слухи о войне усиливали лондонскую сутолоку, обычную в конце лета. И Джолиону, нечасто приезжавшему в город, улицы казались лихорадочно беспокойными от всех этих недавно вошедших в моду автомобилей, которых он не одобрял с эстетической точки зрения. Он считал их, пока ехал в своем экипаже, и выяснил, что их приходится один на двадцать кабов. «Год назад их было один на тридцать», — подумал он. «По-видимому, они привьются» только шуму больше и вдобавок вонь. Он был одним из тех весьма редких либералов, которые не терпят ничего нового, едва только оно воплощается в жизнь. Он велел кучеру свернуть поскорее от всей этой сутолоки к реке. Ему хотелось посмотреть на воду сквозь мягкую завесу платанов. У небольшого дома, ярдах в пятидесяти от набережной, он сказал кучеру остановиться и подождать, И поднялся в бельэтаж. «Да, мисс Эрон дома». Джолион, помнивший убогое изящество этой крошечной квартирки восемь лет назад, когда он приехал сообщить Ирэн об оставленном ей наследстве, сразу заметил влияние прочного, хотя и весьма скромного дохода. Все кругом было новое, изысканное, всюду пахло цветами. Общий тон был серебристый, с черными, золотыми и голубовато-белыми пятнами. «С большим вкусом, женщина», — подумал он. Время милостиво обошлось с Джоленом, ибо он был форсайт. Но и Ирен время словно совсем не коснулось. Таково было, по крайней мере, его впечатление. Когда она вышла к нему в сером бархатном платье, протянув руку и слегка улыбаясь, она показалась ему ничуть не постаревшей. Те же мягкие темные глаза, темно-золотистые волосы. «Садитесь, пожалуйста». Ему, кажется, никогда не приходилось садиться с чувством большей неловкости. «Вы совсем не изменились», — сказал он. «А вы помолодели, кузен Джолион. Джолион провел рукой по волосам, обилие которых его всегда утешало. «Я старик, но я этого не чувствую». Это одна из добрых сторон живописи. Она сохраняет вам молодость. Тициан жил до 99 лет, и понадобилась чума, чтобы свести его в могилу. Вы знаете, когда я увидал вас в первый раз, я вспомнил об одной его картине. А когда вы меня видели в первый раз? В ботаническом саду. Как же вы меня узнали, если никогда до тех пор не видели? По одному человеку, который подошел к вам. Он пристально смотрел на нее. Но она не изменилась в лице и спокойно сказала. Да, несколько жизней тому назад. Откройте ваш секрет молодости, Эрен. Люди, которые не живут, прекрасно сохраняются. Хм, звучит горько. Люди, которые не живут. Но с этого можно начать разговор. И он так и сделал. «Вы помните моего кузена Сомса?» Он заметил, что она чуть улыбнулась на этот нелепый вопрос. И продолжал. «Он два дня назад был у меня. Он хочет получить развод. А вы хотели бы этого?» «Я?» Вырвалась у нее изумленно. «После двенадцати лет немножко поздно, пожалуй. Не трудно ли это будет?» Джолион твердо посмотрел ей в лицо. Если, — начал он, — если у меня нет любовника, но у меня с тех пор никого не было. Что почувствовал он при этих простых, чистосердечных словах? Облегчение, удивление, жалость, Венера, у которой двенадцать лет нет возлюбленного. Но все-таки, — сказал он, — я думаю, вы много дали бы, чтобы быть совсем свободной. «Не знаю. Какой в этом смысл теперь?» «Ну, а если бы вы кого-нибудь полюбили?» «Ну и любила бы». В этих простых словах она, казалось, выразила всю философию женщины, от которой отвернулся свет. «Так, что же, ему передать что-нибудь от вас?» «Только то, что я сожалею, что он не свободен. У него ведь была возможность». Не знаю, почему он ею не воспользовался. Потому что он форсайт. Мы, знаете, никогда не расстаемся с нашим добром, пока нам не захочется получить вместо него что-нибудь другое. Да и тогда неохотно». Ирен улыбнулась. «И вы тоже, козен А мне кажется, вы не такой». «Я, конечно, немножко выродок, не совсем чистый форсайт». «Я никогда не пишу полупенни на моих чеках. Я всегда округляю», — смущенно сказал он. «Ну а что же теперь хочет Сомс вместо меня?» «Не знаю. Детей, может быть». Она секунду сидела молча, опустив глаза. «Да», — прошептала она наконец. «Это тяжело. Я бы рада была ему помочь, если бы могла». Джолион разглядывал свою шляпу. Чувство неловкости овладевало им все больше. И вместе с тем, чувство восхищения, удивления и жалости. Какая она милая! И так одинока! И как все это сложно! «Так вот», — сказал он, — «я, конечно, увижу Сомса. Если я чем-нибудь могу вам помочь, знаете я всегда к вашим услугам. Вы должны видеть во мне...» Заместителя отца. Правда, довольно жалкого. Во всяком случае, я сообщу вам о результатах моего разговора с Сомсом. Он ведь может и сам представить материал. Она покачала головой. Ему это многого будет стоить. А мне терять нечего. Я бы рада была помочь ему освободиться. Но я не представляю себе, что я могу сделать. Я пока что тоже, сказал Джолион. Вскоре после этого он простился и вышел. Он уселся в кэп. Половина третьего. Сомс сейчас у себя в конторе. «В пол-три!» — крикнул он в окошечко. Перед зданием парламента и на уайт газетчики выкрикивали. «Серьезное положение в трансвале! Но он почти не замечал этих криков, заняты своими мыслями об этом поистине прекрасном лице об ее мягких темных глазах и об этой фразе «У меня никого не было с тех пор». Что делать? Как жить такой женщине, когда жизнь ее вот так остановилась? Одна, без защиты. Ведь рука любого мужчины угрожает ей, или, вернее, протягивается к ней, чтобы схватить ее при первой возможности. И вот так она живет год за годом. Слово «полтри» вверху над пешеходами вернуло его к действительности. Форсайт, Бастард и Форсайт, черными буквами на гороховом фоне, исполнили его некоторые решимости. И он поднялся по каменной лестнице Бармача. Вот они, ревнители собственности. Но ведь без них не обойдешься. «Мне нужно видеть мистера Сомса Форсайта», сказал он мальчику, открывшему дверь. «Как доложить?» «Мистер Джолион Форсайт». Мальчик посмотрел на него с любопытством. Ему еще никогда не доводилось видеть Форсайта с бородой и исчез. Контора Форсайт-бастарт и Форсайт постепенно поглотила контору Тутинг и баулс и занимала теперь весь второй этаж. Фирма сейчас состояла собственно из одного Сомса и из количества старших и младших клярков. Уход Джеймса около шести лет назад положил начало быстрому росту этой монополии. Но она с особенной скоростью пошла в гору с уходом Бастарда, которого, как утверждали многие, доконала тяжба Фраера против Форсайта, запутывавшаяся все больше и больше и сулившая все меньше выгод тяжущимся сторонам. Сомс с его более трезвым отношением к делу не позволял себе беспокоиться зря. Напротив, Он давно предугадал, что судьба наградит его на этом деле двумя стами фунтов годового дохода чистаганом. И почему бы и нет? Когда Джолион вошел, его двоюродный брат составлял список тех процентных бумаг, которые ввиду слухов о войне он решил посоветовать своим клиентам продать раньше, чем это сделают другие. Он искоса взглянул на Джолиона и сказал Здравствуйте! «Одну минуту, присядьте, пожалуйста». И, дописав последние три цифры, положил линейку, чтобы отметить строчку. И повернулся к Джолиону, покусывая плоский указательный палец. «Да», — сказал он. Я виделся с ней. Сомс нахмурился. «Ну и что же?» Она осталась верна прошлому. Сказав это, Джолион тотчас же упрекнул себя. Лицо его кузана вспыхнуло густым багрово-желтым румянцем. И что его дернуло дразнить это несчастное животное? Мне поручено передать, что она очень жалеет, что вы не свободны. Двенадцать лет — это большой срок. Вы лучше меня знаете законы и те возможности, которые он дает вам. Сомс издал какой-то неясный хриплый звук. И затем оба на целую минуту замолчали. Точно кукла восковая, думал он следя за бесстрастным лицом, с которого быстро сбегал румянец. Он никогда и вида не подаст, что он думает и что он собирается сделать. Точно кукла. И он перевел взгляд на карту цветущего приморского городка Бай-Стрит, будущий вид которого красовался на стене для поощрения собственнических инстинктов клиентов. У Джолиона мелькнула странная мысль не предложит ли он мне сейчас получить по счету. Мистеру Джолиону Форсайту за совет по делу о моем разводе, за его отчет о визите к моей жене, за поручение отправиться к ней вторично. И того причитается шестнадцать шиллингов восемь пенсов. Вдруг Сомс сказал, «Я больше не могу так жить. Говорю вам, я больше не могу». Глаза его метались по сторонам, как у затравленного зверя, который ищет, куда бы скрыться. «А ведь он действительно страдает», — подумал он. «Мне не следует этого забывать, только потому что он мне неприятен». «Конечно», — мягко сказал он, — «но это дело в ваших руках. Мужчина всегда может добиться этого, если возьмет дело на себя». Сомс круто повернулся к нему с глухим стоном, который, казалось, вырвался откуда-то из глубины. Почему я должен еще страдать после всего того, что я вытерпел? Почему? Джолион только пожал плечами. Рассудок его соглашался, инстинкт восставал. Почему? Он не мог объяснить. Ваш отец, продолжал Сомс, почему-то симпатизировал ей. И вы, вероятно, тоже. Он бросил на Джолиона подозрительный взгляд. «По-видимому, стоит только человеку причинить зло другому, он завоевывает всеобщее участие. Не знаю, в чем меня можно упрекнуть, и никогда не знал и раньше. Я всегда относился к ней хорошо. Я давал ей все, что она могла желать. Я хотел, чтобы она осталась со мной». Снова рассудок Джолиона поддакнул, но инстинкт снова воспротивился. «Что это?» — подумал он. «Должно быть, я какой-то урод. Ну а если так, пусть уж и буду такой, как есть. Лучше уж быть уродом. Ведь как-никак, — с какой-то угрюмой свирепостью заключил Сомс, — она была моей женой. И тотчас слушатели его словно осенило. Вот оно — собственность. Ну что же?» В конце концов, мы все владеем своим добром, но живыми людьми... Прррр. Приходится считаться с фактами, — холодно возразил он, — или, вернее, с отсутствием таковых. Сомс снова кинул на него быстрый подозрительный взгляд. — С отсутствием таковых, — повторил он. — Да, но я не очень этому верю, — простите, — сказал Джолион. Я передаю вам то, что она сказала. И это было сказано вполне определенно. Мой личный опыт не позволяет мне слепо доверяться ее словам. Мы еще посмотрим. он поднялся. До свидания, — сухо сказал он. До свидания, — ответил Сомс. И Джолион вышел, стараясь разгадать полуизумленное, полуугрожающее выражение лица своего двоюродного брата. Он ехал на вокзал Ватерлоу в полном расстройстве чувств, как будто все существо его вывернули наизнанку. Всю дорогу в поезде он думал о Берэн в ее одинокой квартирке, и о Сомсе в его одинокой конторе, и о том, как странно парализована жизнью обоих. В петле, подумал он, и тот, и другой, и ее красивая шейка. В петле.